«На следующей неделе исполнится четырнадцать», — ответил он. «Завтра в шесть ноль ноль у меня будет совещание со всеми офицерами. Пока что располагайтесь, поешьте и отдыхайте. Утром поговорим о делах. Можете идти». Отсалютовав, я вышел. В моей каюте сидела Джейн. «Снова вы», — улыбнулся я. «Снова я», — просто согласилась она.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 Вряд ли за это время можно успеть сделать что-нибудь выдающееся. «За минувший год я натворил больше, чем за предыдущие семьдесят пять», — возразил я. «Можете мне верить. Шесть лет — это совсем немало». «Сэр, позволите составить вам компанию?» — спросил красивый, молодой, вероятно, не старше четырех лет, солдат специальных сил. Они впятером стояли передо мною, держа в руках подносы с едой.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 на базе которого зародилась генетика. Конец примечания. Это рядовые Джордж Линней, Вил Гегель, Джим Бор и Жан Ферми. Лейтенант Джон Перри, в свою очередь, представился я. «Что вы думаете о ястребе, сэр?» спросил Мендель. «Здесь спокойно и тихо», ответил я. «Вы правы, сэр», сказал Мендель. «Я только что говорил Линнею,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 «И какова же эта сумма?» «В отделении десять человек, считая меня», принялся объяснять Мендель. «И я старше всех. Мне пять с половиной. Остальным от двух до пяти. В сумме получается тридцать семь лет и примерно два месяца». «Мне семьдесят шесть», — сказал я. «Так что Гегель прав. Хотя он выиграл бы, поспорив о любом новобранце»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 «Мы собираемся нанести краткий визит к Консу». Меня подбросило на стуле, и, очевидно, изумился не только я. «Какое, черт возьми, отношение могут иметь Консу ко всей этой истории?» спросил лейтенант Тагор, сидевший по левую руку от меня. Крик кивнул находящийся рядом с ним Джейн. По приказу майора Крика, поддержанному более высоким начальством, Я провела определенные исследования истории других столкновений ССК с Раей, чтобы выяснить, насколько быстро продвигается их технологическое развитие. За последнюю сотню лет мы имели двенадцать крупномасштабных военных столкновений с Раей и несколько десятков сравнительно мелких стычек, включая одно сражение и шесть локальных конфликтов случившихся за последние пять лет. На протяжении всего этого периода кривая, характеризующая технологический уровень РАИ, находилась заметно ниже нашего показателя. Причиной тому множество факторов, включая особенности их культуры, отрицающие систематический прогресс технологии, и недостаток позитивного общения с более технологически развитыми расами. «Проще выражаясь, они тупые, необщительные фанатики», – вставил майор Крик.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 — спросил сидевший на противоположной стороне стола капитан Юнг. Примечание. «Юнг, Карл, 1875-1961, швейцарский психолог и психиатр, создатель аналитической психологии». Конец примечания. «Принимающая сторона сожрала около трети прибывших делегатов», — пояснила Джейн. «Ого!» — воскликнул Юнг.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 Эти паганцы умудрились устроить электростанцию на белом карлике. Можно с большой степенью уверенности предположить, что они могут отслеживать в пространстве перемещения скачкового двигателя и даже предсказывать его. «Но с какой стати они могли решить вести какие-то дела с Райей?» спросил лейтенант Дальтон, занимавший место в дальнем конце стола. «Ведь они и с нами связываются лишь в том случае, если хотят немного пострелять для развлечения. А мы имеем куда более развитую технологию, чем раи. Примечание. Дальтон, Джон, 1766-1844. Английский физик и химик, первооткрыватель нескольких основных закономерностей физического поведения жидкостей и газов. Дал описание недостатка цветного зрения у человека, которым страдал сам, получившего в его честь название «дальтонизма».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 и некоторые из них менее привлекательны, чем другие, — сказала Джейн. Фанатики или нет, но они могли решить, что заключили хорошую сделку, уступив к концу одной из колоний, что похуже на разграбление и истребление, ради того, чтобы получить коралл. «Не думаю, чтобы Раи на проданной колонии были с ними согласны», — вставил Дальтон. «Может быть, вы мне еще предложите переживать из-за них?» — небезъяда произнес крик.